Глава 9. Тихий стук в дверь Вика не услышала, и только когда он повторился настойчивее и громче, она испуганно вздрогнула и вскочила на ноги, торопливо втирая слезы ладонями. «Кто на этот раз? Может, это за ней? Да нет, констебли бы не стучали». На цыпочках, подойдя к двери, Вика снова забралась на скамью и выглянула в окошко, потом спрыгнула на пол, распахнула дверь и, скрестив руки на груди, сердито спросила «Чего тебе?» На пороге стоял Маркус. Он выглядел хмурым и недовольным. Черные волосы взъерошены, брови сведены к переносице. «Собирайся, пойдем в город за Лукасом!» Сквозь зубы процедил он. Казалось, слова давались темноходу с трудом. Он говорил явно с неохотой. Мимо, задев хвостом его ногу, с довольным видом пробежала ванилька. Остановилась напротив Вики, задрала мордочку, черлыкнула и с чувством выполненного долга убежала на кухню. Вика проводила пушистую мечту задумчивым взглядом. Уже не в первый раз ей казалось, что ванилька толкает Маркуса на поступки, совершать которые он не очень-то и хотел. А темноход с самого начала проявлял особый интерес к ее мечте. Что за этим кроется? «Зачем она тебе?» — спросила Вика, по-прежнему глядя вслед убежавшей ванильки. На Маркуса она не смотрела. «Тебе помощь нужна или нет?» — резко ответил темноход. «Если да, то нечего терять время. Собирайся и пошли. А если хочешь поболтать, то я лучше пойду». «Почему тебя так интересует моя мечта, Маркус?» — повторила Вика, оборачиваясь к темноходу. Его резкость совсем ее не напугала. Собственно, сейчас Вика была от чего то уверена, что Маркус никуда не уйдет, пока не поможет ей отыскать тетю и Лукаса. Несколько долгих мгновений юноша сверлил Вику мрачным взглядом, но девочка не спасовала и продолжала смотреть на темнохода твердо и уверенно. Наконец Маркус вздохнул и нехотя ответил. «Когда-то у меня была очень похожая мечта». «И что с ней случилось?» Темноход недовольно скривил губы, ему явно не хотелось говорить на эту тему. «Когда я стал темноходом, она...» Маркус замялся, подбирая слова, и неосознанно потер шею как раз там, где виднелась татуировка. «Ее не стало». «Не стало», — повторила про себя Вика. «Какой обтекаемый ответ! Она умерла, ушла, пропала. Он ее бросил, отдал кому-то». Однако девочка решила больше не расспрашивать Маркуса. Она была уверена, что тот не ответит. Он и так уже сказал куда больше, чем собирался. «А о чем она?» — немного погодя все-таки спросила Вика. «В смысле?» «Ну, о чем ты мечтал? Ты хотел стать путешественником». или подняться на воздушном шаре, или получить в подарок колесипед вики очень хотелось услышать ответ. Сама Анна до сих пор так и не поняла, что за мечта ее ванилька. Хотя порой девочке казалось, что это мечта о том, чтобы вернуться домой. Ведь именно об этом Вика думала чаще всего. «Да какая разница?» раздраженно ответил Маркус. «О чем бы она ни была, ее уже давно нет». «Ты думаешь, ванилька сможет ее заменить?» «Но почему именно она? Неужели ты ни разу не встречал другую мечту, которая бы тебе приглянулась?» «Именно поэтому помогать маленьким глупым девочкам — самое неблагодарное занятие», — раздраженно воскликнул Маркус, запрокидывая голову и обращаясь то ли к потолку, то ли к небу. «Им грозит опасность, их близким грозит опасность. Каждая минута на счету, но нет, маленькие глупые девочки хотят поговорить». Вика не на шутку обиделась на Маркуса за маленьких глупых девочек. «Надо же! Взрослый нашелся! Он сам-то всего года на четыре старше ее!» Однако в словах темнохода была доля правды, и Вику кольнуло чувство вины. «Скорее всего, тете Генриете и впрямь нужна помощь, и Лукасу тоже, а она время теряет». Схватив со стола конверт, на всякий случай, мало ли вдруг она найдет тетю, Вика бросила его в рюкзак, открыла молнию пошире, чтобы внутрь запрыгнула ванилька, перебросила лямки через плечо и воскликнула, оборачиваясь к двери. «Я готова!» Однако Маркуса там уже не было. Выскочив на порог, Вика увидела, что темноход шагает по дороге к городу и побежала за ним. Нагнав Маркуса, девочка пошла рядом, злясь на то, что темноход вечно так небрежно с ней обращается, а она вечно вынуждена это терпеть. Как хотелось бы в ответ на его грубость обидеться и сказать ему и самой себе «Ну и пожалуйста, не очень-то ты мне и нужен!» однако проблема заключалась в том, что Маркус был вики нужен. И потому приходилось терпеть его выходки и бежать за ним вслед, словно собачонка, как бы ей это ни претило. «Почему ты мне помогаешь?» — спросила Вика, отдышавшись. «Я ведь тебе не заплачу!» — не небезъехидство добавила она, и тут же подумала, что поддевать человека, чья помощь тебе необходима, не самый разумный поступок. Вика уже собиралась извиниться за свою резкость и снова про себя возмутилась. «Вот, опять! Она, значит, за свою резкость собирается просить прощения? А он, когда грубит, даже в не дует!» Но тут Маркус неожиданно ответил. «Не ты ли пеняла мне за то, что я помогаю другим лишь за деньги?» «Я», — тихо пискнула Вика в ответ. «Ну, считай, что я начинаю работать над собой, становиться добрее, бескорыстнее и...» «Надо же, какой молодец!» — удивилась про себя Вика. Она и не думала, что ее слова окажут на темноходах хоть какое-то влияние. А тот продолжил. «И брать плату не вперед, а после того, как выполню работу». Вика раздраженно закатила глаза. Только она подумала, что Маркус и впрямь справляется как он тут же все портит. «Учти, мне нечем заплатить, а свою мечту я тебе не отдам», — угрюмо заявила она. «Кто знает, может, к тому времени у тебя уже найдется, чем мне заплатить», — загадочно отозвался Маркус. За поворотом открылся вид на город. В ярких золотых лучах, медленно опускающегося к горизонту солнца, разноцветный куйдам казался нереально красивым. Но любоваться им сейчас было некогда. Сердце в груди у Вики бешено забилось от волнения. «Маркус, а что если мы налетим на констеблей? И как мы будем искать Лукаса?» Ответ на последний вопрос появился сам собой. На дорогу из кустов, растущих на обочине, вылез Лукас. «Оф, это ты!» — выдохнул он с облегчением. и тут же удивленно уставился на Маркуса. «А ты что здесь делаешь?» «Я тоже рад тебя видеть», — насмешливо протянул темноход. лука схватил Вику за руку и, потащив в другую сторону прочь от Куйдама, выпалил. «Вика, в город нельзя! Там полно констеблей! Давай скорее назад!» Вика не спорила. По пути обратно к домику тети Генриетты Лукас поделился новостями с Викой и Маркусом. «Констебли прочесывают весь город!» «Они уже арестовали майстра Раулса, полисмейстер Джервас им помогает, а в городе ходят всякие слухи». «Про ночную радугу?» — предположила Вика. «И про нее тоже. Самая популярная версия, что люди из сопротивления пробрались на маяк и сломали его, потому что хотят устроить в восьмирье хаос. А еще говорят...» Мальчишка бросил настороженный взгляд на темнохода и продолжил, очень тщательно выбирая слова. что в Восьмирье появилась одна очень редкая вещь. Мне кажется, констебли выпытали сведения у майстера Раулса и про вещь, и про то, у кого она. У Маркуса насмешливо дрогнули губы. «Ты про осколок сердца Восьмирья?» От неожиданности Лукас даже споткнулся. «Он знает», — пояснила Вика. «Да, и, как видишь, я никого не сдал констеблем», — заметил темноход. Лукас сердито на него посмотрел. «Так что ты тут делаешь?» «Он принес письмо тете Генриетте», ответила за маркуса Вика. «А про тетю ты что-нибудь узнал?» «Нет, про нее я ничего не узнал», огорчил ее Лукас. «Но никто не видел, чтобы ее уводили к Анстебле. А это хорошая новость, ведь так?» торопливо добавил он, увидев, как у девочки задрожали губы. «Но тогда где же она?» воскликнула Вика. «Что с ней случилось?» — Не знаю, — вздохнул Лукас, — но точно знаю, что оставаться в Куйдаме тебе нельзя. В молчании они проделали оставшийся путь до домика тети Генриетты. Увидев царивший внутри разгром, Лукас только охнул. — Кто это сделал? Неужели Констебли? — Не знаю. К счастью, меня не было дома, — ответила Вика. — Но, наверное, Констебли. Кто же еще? — А Брунс, — спохватился Лукас. — В башне. — Спит? — Угу. Маркус тем временем обошел маленькую гостиную по кругу, переступая через опрокинутую мебель, встал у окна, уперся руками в раму и долго стоял, молча, глядя на серое море. Размышлял о чем-то. «Вика!» — Лука сдернул девочку за рукав. «Ты должна бежать с этого осколка. Тебе надо протянуть до конца сентября, чтобы вернуться домой. А здесь это не выйдет». «Ага. Бежать и бросить тетю в беде?» — возмутилась Вика. «И тебя тоже?» «Я не в беде». «Ну, конечно. А кто не может просыпаться по утрам без помощи?» «Сегодня у меня получилось. Наверняка и завтра тоже получится. Лекарство майстера Раулса меня, считай, вылечило. К тому же сегодня я прихватил у него новую порцию». Лукас достал из кармана штановую бутылочку со знакомой сине-зеленой массой внутри. «А для бронза что-нибудь нашел?» «Нет», — покачал головой Лукас. «Кстати, а почему именно конец сентября?» — неожиданно вмешался Маркус. Что, в другие дни переход в чужой мир не работает?» Вика про себя ахнула. Она совсем забыла, что когда только пришла в куидам тетя специально не стала говорить при Маркусе о том, как путешествовать между мирами. Наплела, что это выходит случайно, и что нет никакой надежной системы. А сейчас Лука сказал при Маркусе, что Вика вернется в свой мир, как о чем-то совершенно само собой разумеющемся. «И не отвертишься теперь». Что плохого случится, если Маркус узнает, как попасть в мой мир, задумалась тут Вика. Армии у него нет, так что вряд ли он собирается устраивать военное вторжение с целью порабощения Земли. Захочет украсть что-то из технологических чудес? А толку? Все равно в Восьмирье без электричества и спутников ничего работать не будет. — А тебе какое дело? — спросила она, стараясь выиграть время на размышления. — Мне абсолютно никакого, — безразличным тоном ответил темноход. Я думал, это тебе надо где-то спрятаться до конца сентября. «Надо», — со вздохом призналась Вика и с несчастным видом оглядела некогда уютный, а сейчас разгромленный домик. «Но мы же не можем уйти и все бросить. Тети нет, а значит ночной радуги не будет, и все жители Восьмирья теперь в опасности». «Ну, мы ведь все равно так и не разобрались, как работает маяк», — напомнил Лукас. «Разве у Фрейтили не было ученика?» — спросил Маркус. Слова Лукаса кое о чем напомнили Вике. Она взяла рюкзак и достала из него журнал в мягкой кожаной обложке. «Смотри, это записи Брунса», — сказала девочка Лукасу. «Он конспектировал тетины уроки. Ну и рисовал на полях всякую ерунду», — с усмешкой добавила она. А тетя потом проверяла его записи и делала пометки. Лукас выхватил тетрадку у Вики из рук, раскрыл на первой странице, быстро пробежал глазами. «Вот этим я и займусь!» — решительно заявил он. — Останусь тут, прочитаю все записи, научусь быть маячником и снова зажгу маяк. — Не думаю, что ты сможешь научиться по записям, — возразила Вика. — Маячнику уже вроде бы требуется еще и особое качества, и он должен отдавать маяку частичку своего сердца и души? — Я буду отдавать, — решительно заявил Лукас. — Во всяком случае, я буду очень стараться, — добавил он. — А тебе надо бежать и поскорее. «Но я не хочу бежать», — возразила Вика. «Во-первых, мне надо дождаться тетю Генриетту. Вдруг она еще вернется. Во-вторых, мы уже один раз с тобой убегали. С Ова сюда. И что нам это дало?» «Ничего, только временную передышку. Какой смысл снова бежать на другой осколок? Все равно пройдет несколько дней, и тайные констебли явятся и туда. И потом... Я не хочу опять идти по Тумарью. Фрейя Генриетта может вообще не вернуться». И ты просто зря потеряешь тут время, — возразил Лукас. Что до тумарья, тебе ли бояться? С ума ты не сойдешь, это точно. Да, будет неприятно, но ты переживешь. А насчет того, что нет смысла бежать на другие осколки, и тебя там все равно достанут. Говорят, есть такие места, куда констебли не суются. Да, Маркус? — повернулся он к темноходу. — Ты о чем? — небрежно спросил тот. — О фортуге Вика невольно хихикнула. Название напоминало фортуну, но еще больше знаменитую пиратскую тортугу Интересно, в этой фортуге тоже обитают местные пираты? «Она существует на самом деле, так ведь?» — напирал Лукас на темнохода. «Что за фортуга?» — спросила Вика. «Это легендарное место, где собираются все темноходы», — пояснил приятель. «Отдыхают, обмениваются новостями и информацией». делятся опытом, хранят свои накопления и все такое. И впрямь почти пиратский город, — подумала про себя Вика, — только вместо пиратов — темноходы. «И говорят, констебли туда никогда не ходят», — продолжил Лукас. «Только я не знаю, почему». Он снова повернулся к темноходу и выжидательно на него уставился. «Какая тебе разница?» — ответил Маркус. «Никакой. Главное, что они не могут туда попасть. Ведь так?» так». «Вот видишь!» — с торжествующим видом лука обернулся к Вике. «Тебе надо фортугу Ты отведешь ее туда?» — спросил он у темнохода. «Один раз я вас уже водил. Мне хватило с лихвой». «Маркус!» — возмущенно воскликнул Лукас. «Ну хватит уже! Говори, что ты хочешь взамен!» «Я бы взял в оплату ее мечту», — спокойно ответил темноход, кивая на Вику. «Но она ее не отдаст». «Не отдам!» — подтвердила Вика и невольно обернулась, ища глазами ванильку. «Но это и не важно. Я все равно не пойду ни в какую вашу тортугу, то есть фортугу». «Да тебя же тут схватят! Ты что, не понимаешь?» — возмутился Лукас и в отчаянии обернулся к темноходу. «Маркус! Ну помоги мне ее убедить!» Вика ожидала, что юноша скажет что-нибудь вроде «не хочет идти, но и пусть мне-то какое дело». Но темноход вдруг ответил «В фартуге есть картограф». «Кто?» — переспросил Лукас. «Картограф». Он обошел все осколки Восьмирья и составил подробную карту. «То есть по ней можно увидеть, где какой осколок расположен и что на нем?» — уточнил Лукас. «Да, и не только. Эта карта показывает еще и людей. По ней можно узнать, кто где находится». Лукас так и ахнул. «Вика, ты слышала?» Он дернул девочку за рукав. «Тебе точно надо фортугу Встретишься с этим картографом, попросишь его показать карты осколков и узнаешь, где сейчас твоя тетя. Может, успеешь еще и найти ее. Все равно до конца сентября полно времени. Надо же его чем-то занять. Тем более, отсидеться спокойно в куйдами у тебя так и так не выйдет». Вика была абсолютно согласна с Лукасом. «У нее есть шанс найти тетю Генриетту, и она должна им воспользоваться». «Особенно если тетя попала в беду, ей нужна помощь». Оставался лишь один момент. «Я не хочу оставлять тебя тут одного», — тихо сказала Вика. «Может сбегать к другим маячникам, попросить, чтобы они присмотрели за тетяным маяком?» «Маячник одного маяка не может управлять другим. Маяк каждого цвета работает по-своему», — ответил Лукас. «Ты это откуда взял?» «Вот», — мальчишка раскрыл тетрадь, и ткнул на самую первую страницу. «Тут это самым первым записано, так что, видишь, другие маячники помочь не могут. Придется мне остаться». «Но...» — Вика растерянно замолчала, глядя на приятеля. Лукас выпрямился, расправил плечи и сразу стал как-то серьезнее, взрослее. И слова он произнес, тоже взрослые. «То, что случилось с Брунсом, моя вина. Если бы не я, Брунс, наверное, уже зажег бы маяк». Я натворил, мне и отвечать. Но ты же не специально, начала была Вика, но приятель ее перебил. Это не важно. Как бы там ни было, именно я причина того, что Брунс не придет в себя еще как минимум месяц, а восьмирью так долго без ночной радуги никак нельзя. Я должен зажечь маяк. Тем более теперь у меня есть это. Лукас поднял кожаный журнал. Кто такой Брунс? спросил Маркус. Ученик тети Генриетты, ответила Вика. Но с ним что-то случилось, и он спит. И будет еще очень долго спать. Очень-очень долго. Так что на него рассчитывать не приходится. Ты вот еще о чем подумай, продолжил Лукас, пытаясь подбодрить Вику. Мы уже выяснили, что Тумарья на меня действует очень сильно. Чудо, что я после первого раза пришел в себя. Во второй раз мне может так не повести а идиотом я стать не хочу. Последний аргумент подействовал. Снова идти через тумарье для Лукаса было бы и впрямь. очень рискованно. «Хорошо», — согласилась Вика, «я пойду в фортугу». «Молодец», — обрадовался Лукас. «Не так быстро», — вмешался Маркус. «Сначала скажите, чем вы мне заплатите». Вика почувствовала в воздухе странный запах. Так пахли железнодорожные пути на вокзалах и тайные мысли. И поняла. Темноход уже знает, что хочет получить за свою услугу. «Маркус», — устало вздохнула она, — «говори прямо, что тебе нужно». «Ты расскажешь мне, как пройти в твой мир», — тут же ответил темноход. «Но зачем тебе это? Какая разница, ты согласна или нет?» Вика вздохнула. «Что она, в конце концов, теряет?» «Согласна».